Глава пятая Ночь дышала туманами, вдалеке гремел гром, ветер плел селки из высоких трав, чтобы ловить за ноги безрассудных смельчаков, кто решился в глухую темень выбраться на сухие участки болотной пустоши. Собиравшийся еще с вечера дождь вывалился из разорванного брюха тучи и затих, смешавшись с рекой. Постепенно наступила тишина, шторм прошел стороной, небо очистилось и показалась луна, бредущая по одному и тому же маршруту уже не одну тысячу лет. Стеф неосторожно открыла дверь домика, где остановилась, выбралась наружу и, пройдя по дорожке, направилась к берегу, где стоял катер, внутри которого слышалась возня. Приблизившись к борту, Стеф посмотрела по сторонам и тихонько сказала — «Николай Иванович, вы здесь?» Внутри все стихло, в моторном отсеке послышались шаги, и из двери появилась взлохмаченная голова Пети. «Нет, дядя там где-то!» Неопределенно махнул в сторону небольшой полоски леса молодой человек. «Может, Акушков пошел споймать? Сходите, если не боитесь, по ночам одна тут тыняться». «А чего мне бояться?» — спросила Стев. — Так разное в наших местах происходит. Топи-то знатные, да и Мелька пропавшая была. — А Мелька — это кто? — Так дочь хозяйская, — фыркнул молодой человек. — Ну что, пойдете искать дядю? — Пойду, — улыбнулась Стев. — А ты чего не спишь? — Так я уже выспался. С вечера, как приехали, так и пошел. А сейчас, чем бока отлеживать, я лучше с мотором поколдую. Не нравится он мне в последнее время. Удачи с мотором, — помахала на прощание Стев. Света невысоких фонарей едва хватало до берега. Они хорошо освещали дорожки и всю отгороженную от дикого дремучего мира территорию, но сразу за границами гостевой зоны золотистое электрическое облако злобно кусала тьма. Не давая даже миллиметра своей территории, и свет дрожал над расчесанной травой газона, а дальше, возле низенького забора, бушевала дикая растительность. Колючие травы пытались ползти по столбам ограды, кое-где потягивались высохшие скелеты бурьяна. Стев подошла к калитке, что позволяло выйти на другую сторону острова, взялась пальцами за замок и вдруг остановилась. На деревянной ограде, прямо возле дверцы, был вырезан символ. Щелкнув камерой телефона, девушка провела пальцами по неглубоким бороздкам, почувствовала свежие зазубрины и внимательно оглядела лаги и штакетины. Но доски были ровные, целые, без единой надписи. Толкнув дверцу, Стев проскользнула по еле заметной тропе, проложенной чуть сбоку, в кустарнике вышла к заболоченному полю, где в легкой рябе воды луна купала свое отражение, и пошла вперед по проложенным мосткам, почти полностью проваливающимся под воду от тяжести тела. «Николай Иванович правда сидел неподалеку, Стив заметила мужчину еще с дороги. Он сидел на большом камне, лицо его с узкими прорезями прикрытых глаз было обращено в сторону ночного светила, Губы двигались в неясном шепоте, а руки спокойно держали удочку с отчаянно дергающейся леской. «У вас клюет, негромко сказала Стев, в упор глядя на мужчину. «Я знаю», — спокойно ответил тот, повернув голову в сторону девушки. «Сейчас поглубже наживку заглотит и подсекать буду. Вы чего не спите?» Хочу вас попросить пораньше на воду выйти. Нужно Диму отвезти, чтобы он успел коллегу мою встретить. «Вы вот совсем не в себе, что ли?» — усмехнулся Николай Иванович. «Почему?» — спросила Эстев. «Ну кто ж на болото ночью-то прется? Там не видно низги, гнус голодными тучами летает. Во-первых, сейчас достаточно светло». Стев показала на луну. А во-вторых, гнус ведь только в начале ночи, когда еще более-менее тепло летает. А так-то уже большая часть готовится к следующей реинкарнации. Не лето ведь? «Нет мне покоя ни днем, ни ночью», — тяжело вздохнул мужчина. «А вам-то зачем ехать? Отвезу я вашего Коврова, а вы отдыхайте. «Нет, я лучше с вами». Ну, как хотите, мне все одно. Николай резко дернул за удочку, выудил из воды сверкнувшую в воздухе рыбью тушку и, быстро спрятав ее в ведро, стал сматывать снасти. «Можно на рыбку посмотреть?» — спросила Стев. «Она не невеста на выданье, чтобы на нее глядеть. Упустите еще, А я без свежей рыбы считай, что не завтракал». Отшил Стев пожилой мужчина. Вы можете Коврова разбудить?» «Не, ну сыщик то сами идите будить. Он с похмелья и недосыпа шмальнуть может», — отмахнулся от нее мужчина. «Весело у вас тут», — Стефани покачала головой, еще раз глянула на реку, делающую изгиб в том месте, где на камне сидел старик, и, развернувшись, пошла обратно. Миновав мостки, девушка скрылась в кустарнике, Но вместо того, чтобы идти дальше, остановилась, замерла, стала неприметной среди убаюканных легким ветром ветвей. Но после ее ухода ничего не изменилось. Разве что на востоке едва забрезжил почти незаметный луч рассвета. Зайдя обратно за изгородь, Стев подошла к домику Коврова, несколько раз постучала в дверь. Но могучий храб, взрывающий внутренний покой жилища, говорил о том, что оперативник вряд ли проснется, если она будет стоять и тихо скрестись. Стефани увидела, что на уличном столике стоит завтрак для Коврова, который она попросила приготовить. Подхватив пакеты термос, она по-хозяйски вошла внутрь, поморщилась от кисловатого перегарного запаха и, приоткрыв окно, подошла к кровати. Подъем. Стев немного потрясла за плечо оперативника. «Доброе утро!» Мужчина зачмокал во сне, трубно заурчал и, повернувшись на спину, продрал глаза. «Кто ты?» — неожиданно спросил он, таращив на девушку глаза. «Знакомились уже?» — отозвалась Стев. Ковров шумно зевнул до хруста, Резко дернул рукой, чтобы посмотреть на часы, и, потерев лицо ладонями, сел на кровати. «А вы чего? Случилось что-то? Или...» Мужчины забегали глаза, и он сипло спросил. «А как так вышло, что ты у меня осталась?» «Нет, просто сейчас три утра». «Вам же нужно было в город, так вот я уговорила Николая Ивановича отвести вас пораньше, чтобы к вечеру вы могли вместе с Варварой вернуться». «С кем?» — поморщился мужчина. «С коллегой моей. Она прилетает сегодня», — я говорила. Стив, вы меня простите, но я как-то не планировал так рано подниматься. Да и нужно понимать, что меня до города на лодке никто не повезет. Пешком пойду, что ли?» «Я уже обо всем договорилась. За вами вышла машина. Я попросила Семена Сергеевича еще вчера вечером». «Блин, вы реально не в себе какие-то!» Пыхнул злостью начальник оперов и уставился на Стефани. «Ну все, вы меня разбудили, теперь идите. Я как-то не хочу вас радовать своим голым торсом». «На сборы пятнадцать минут». Бросила Стеф, выходя из его домика. На столе кофе и бутерброды это с кухни прислали. «Какие тут все заботливые, офигеть!» Прошипел Ковров, когда Стефани вышла. Выйдя наружу, Стефани тяжело вздохнула, глянула в небесную темную пустоту и резко выдохнула. «Что ж, теперь самое сложное. Нужно разбудить Мамыкина». «Не нужно меня будить!» прорезал ночную тишину над треснутый простудой голос Мамыкина. «Я не сплю. С кофе ушатался, теперь хожу, на стенки смотрю. Выспался». Из-за угла дома выплыла нескладная фигура Мамыкина, он подошел к Стев поближе и поморщился. «Зачем меня будить нужно было?» «Сейчас поедем на болото». «Ну, такое крайне неромантичное предложение. У меня самоотвод». «Ну, тогда у твоего гонорара тоже будет самоотвод. Как тебе такое?» «Умеешь убеждать». «Ладно, сейчас соберусь». Вскоре ночную тишину распугал громкий звук лодочного мотора, потом катер воткнулся носом в спокойную гладь воды и, поутихнув, бодро пошел по заданным координатам. «Николай Иванович», — строя недовольную мину, — сказал Ковров. «А ты спишь вообще?» «А тебе что за печаль?» сматывая веревки, спросил старик. «Да бесишь! Как не увижу тебя, всегда бодр!» «Так у меня задачи не было тебя радовать!» — равнодушно отозвался мужчина. «Кто меня хоть повезет?» — фыркнул Ковров. «Ну, не пешим пойдешь, и не на кобыли, и то за радость!» Катер, перейдя широкую часть реки, свернул в сторону небольшой протоки и пошел посреди узкой речушки, обозначенной с двух сторон стоящими по четверть стволов в воде деревьями. С узкой полоски почти затопленной отмели скатывался туман, цепляясь тонкими нитями за черные, корявые и разбухшие от постоянной сырости ветви. На востоке рассвет уже надорвал плотную тьму ночи, утренняя дымка дневного света просачивалась легким перышком сквозь образовавшуюся брешь, потихоньку вытягивая за собой светлый день. Весь ночной пейзаж покоился в легкой дремоте, казался даже плоским из-за обилия темных красок, но вдруг чуть левее от катера, в конце протоки, где снова начиналась большая вода, показался зеленоватый огонек. Он расцвел в густоте тумана, разгораясь все больше и распуская трепещущие лепестки пламени. А чего это там светится вдалеке? Настороженно спросил Ковров. Свечу, покойник зажег, чуть дернув головой, проговорил Николай Иванович. А спички-то у него откуда? нервно хохотнул молодой человек. Это с самого сгорания фосфина, и не более того, покривился Мамыкин, в очередной раз укладывая на лицо густой слой крема репилента. Ты себе так кожу спалишь покачал головой Николай Иванович. «И потом, вы все по науке так думаете, что это то фосфин, то сверчки какие-нибудь светятся, то осадки радиоактивные. У меня в лодке столько групп пересидело, кого только по болотам не катал, а по итогу все уезжают, с чем мы приехали, с пустотой и своими измышлениями. Наши болоты сложно взять наукой. Они подход любят, тогда, может, и откроются». Может, мне им еще и сплесать? Я и так их достаточно уже своей кровью попоил. Замотав голову шарфом, спросил Мамыкин. «Умеешь спляши, только боюсь, с катера вывалишься», — усмехнулся пожилой мужчина. По темной воде пробежала короткая рябь, вдалеке послышался сильный всплеск, и Стефани увидела, как по поверхности реки раскатываются рулоны молочно-белого тумана, «Утро просыпается», — задумчиво сказал Николай. «Стефани, а чего мы в такую рань выперлись?» — широко зевая спросил Мамыкин. «Нет, почему вы поехали, я понимаю. Я здесь при чем. «Не до тебя сейчас», — оборвала его Стеф. «Мотор глушите», — твердо сказала она. Старик покосился на нее но решил не спорить, а просто повернул ключ и, чуть подправляя веслом движение, присел на лавочку. «Что такое?» — спросил Ковров. «Смотри». Стефани вытянула руку вперед и показала на далекий берег, где, раскачиваясь в такт ветра, словно плыл вместе с утренним мороком не спадающего тумана мужчина. — И чего? Мужик, эко-невидаль. — Ну, рыбу удит, наверное, — фыркнул Дима. — Погоди. Мужская фигура стояла недвижимо. Потом вдруг словно поплыла вперед, почти не делая никаких движений, погружаясь все глубже в холодную трепещущую воду, и вдруг в том месте, где пропала из вида макушка человека, на мгновение вспыхнул зеленый огонек. «Николай Иванович, еще время есть, можем ближе к берегу подойти?» «Да, дядь Коль, давай жми, а то мужик утопнет сейчас, а я что-то не расположен в холодной воде дрызгаться и спасением утопающих заниматься». Напряженно глядя вперед, сказал Ковров. «Не надо бы ближе», — покривился Николай Иванович. «Дядь Коль, ты чего?» «Белины объелся. Он сейчас утонет, а мы с тобой будем с бледным видом говорить, что рядом были, все видели, но подумали, что это просто утренний перформанс». С надрывом каркнул Дима, глянув на рулевого, потом повернулся к берегу и застыл, потому что мужик, ушедший под воду, снова стоял на том же месте. «Что это?» — деревянным голосом спросил Ковров. Он словно и не уходил никуда. «Призрак», — не отрывая взгляд от того места, тихо сказала Стеф. «Они часто материализуются там, где блуждающие огни появляются». «Какой в задницу призрак?» — плюнул Ковров. «Ну, такой», — неопределенно пожала плечами Стефани. «Николай Иванович, почему ближе не нужно?» «Так не первый год его здесь видят», — нехотя проворчал старик. Прочие подойти пытались. Потом лодка их одна в деревню возвращалась. «Понятно. А на кого-то из местных похож? Может, пропал кто-то? Или приезжий?» «Скорее всего, чужак. Наши редко в болото попадают, а где он появляется, вообще место гиблое. Свои-то туда даже к берегу не идут рыба удить, хотя там места самые рыбные. Ино ну, раз идешь мимо на катере, а там рыба так и скачет. А сколько лет он здесь мается? спросила Стеф. Ну, года четыре точно. До этого не было. Дима, когда к себе приедешь, посмотри все дела по потеряшкам за последние пять лет. Нас интересуют мужчины его комплекции, возраста. И просто похожие. Я что-то ни хрена не понимаю. Ковров скоро спустился по лесенке, зачерпнул пригоршню холодной воды и протер лицо и шею. Наука, что скажешь? Ну, может мираж, развел руками Мамыкин. Смешно. А чего все такие спокойные? «Или мне одному тут щелки эти странными кажутся?» — выкрикнул Ковров. «Не суетись, паря!» — вздохнул Николай Иванович. «Посмотри, нет там уже никого, берег пустой». За их спинами правда то место, где стоял мужик, было никем не потревожено, песчаная полоска отмели ежилась от холодного прикосновения волн, туман уполз под корни деревьев, а потихоньку выглядывающее солнце будило заспавшихся птиц, делая пейзаж довольно мирным и будничным. «А почему ты сказала там остановиться? Как знала, что он там стоит?» Прищурив глаза спросил Ковров. «Да нет, скорее почувствовала. Напряжение такое в воздухе было...» «Так может, мы теперь вообще будем работать, полагаясь исключительно на интуицию высокой гостьи?» зло спросил Ковров. «Может, мне подать идею начальству и предложить создать отдел по борьбе с призраками?» Из рулевой рубки высунулся дядя Коля и, махнув Коврову, негромко крикнул. «Вон, тебя машина уже ждет, охотник за привидениями. Хватит тут кипиш наводить, иди уже!» Не попрощавшись, Ковров перепрыгнул с катера на землю, быстро поздоровался со ждущим его на улице водителем. «Здорово, поехали!» Ты чего такой? Как самочувствие? Как настроение? Отозвался полноватый небритый мужчина. Блин, я думал, ты за руль. Меня вчера прям с постели дернули. Не ной. И так настроение хреновое. Похмелье, утренний мандраж жесткий и еще штаны мокрые, только не пойму от росы или от того, что мы видели. Рявкнул ковров и, сев в автомобиль, захлопнул сухо хрустнувшую дверцу. А мы куда? — спросил Николай Иванович. — А мы на остров, где вчера были, — отозвалась Стефани, задумчиво глядя вслед уезжающей машине. Утро выдалось ветреное. Порывы с мелкими осколками холодного дождя хаотично носились по взлетной полосе, закручивались короткими спиралями, но, быстро выдыхаясь, оседали на мокрый, кое-где подёрнутый трещинами асфальт. Варя вышла из самолета потянулась вместе со всеми к приземистому зданию аэровокзала и после прохождения турникетов чуть не споткнулась о молодого человека, бросившегося ей на перерез. «Здравствуйте!» — бодро дохнув на Варю свежим перегаром, пробасил чисто выбритый молодой человек. «Вы, наверное, Варвара Мечина?» «Да», — спокойно взглянув на молодого человека, двигающегося, как на шарнирах сказала Варя. Разрешите представиться, Дмитрий Ковров, операуполномоченный. Ну что, Варвара, пообедаем в ресторане и посмотрим красоты города? Спасибо, но мне бы на место происшествия. А что так? Такая красивая барышня должна любить жизнь. Начальница ваша суровая, я понимаю, но вы просто цвет этого мира. Да не складывается у меня как-то с оперативниками. Стальным тоном сказала Варя и повторила, «Я хотела бы как можно скорее добраться до места происшествия». «А, но это можно», — дернул губой Ковров. «Езды часа три, сейчас наш водитель вас подхватит и доставит в лучшем виде». «Я могу по приезде сразу поговорить с участковым, кто мог бы опознать работу?» «Какую работу?» — не понял Ковров. «Вы и Стефани обещали, что участковый поможет разобраться, чью веревку вы нашли на острове». «Сейчас позвоню. Не до этого еще было», — буркнул Ковров. «Очень странно. У вас громкое резонансное дело, а у вас нет времени выяснить ключевые моменты. Зато я смотрю минутку для спиртного, вы выкраиваете». «Может, вы мне еще тут мораль будете читать?» — рявкнул Ковров. «Пожалуй, для этого у меня совсем нет времени». Спокойно заметила Варя. Проводите меня к машине и не забудьте позвонить участковому, напомнила она, прежде чем уехать. Придремав по дороге, Варя еле продрала глаза, когда машина остановилась, и водитель бесцеремонно потряс девушку за колено. Станции конечные, выходить будете? Скали большие прокуренные зубы, спросил он. Красиво вы спали, даже пузыри не пускали, тихонечко так сопели. Варя стала как-то не по себе от такого убойного комплимента. Девушка скоро попрощалась и выбралась из машины. Поселок с первого взгляда показался людным. Возле причала сновали люди. Одни бежали на большой паром, другие наоборот, в сторону пыхтевшего автобуса или в поджидающие автомобили. Варя увидела полицейского в форме, скучающего возле информационного стенда, и сразу направилась к нему. «Здравствуйте!» «Вы участковый?» — спросила Варвара, подойдя к мужчине, читавшему объявление возле причала и активно жующему мороженое. «Не, я рыбак с печки бряк, а форму ради смеха нацепил. Милая, участковый я. Что случилось?» Ковров должен был позвонить. «А, вы насчет Бахадирова!» — покивал мужчина. «Ну, если веревку плел он, тогда да». Он или не он, я не знаю, а вот то, что бичева плетением похоже на его работы, это точно. Может быть, кто-то еще может такие делать? Нет, ну, так-то никто сейчас искусно не плетет. Раньше мастер он у нас знатный был, но он помер уже три года как. — От старости? — коротко взглянув на него, спросила Варвара. — Нет, убили, — пожал плечами участковый. Раскрыли. Варя оторвалась от своих записей. Чего там раскрывать-то? С соседом чего-то не поделили, тот ему промеж глаз топором и вдарил. Что не поделили? Да откуда я знаю? Всплеснул руками мужчина. Может, бабку из дальнего дома? Из женского пола вроде одна, она не такая древняя. Может, удочку или стакан последний. А сосед что сказал? Так он... «Как все осознал?» — участковый мотнул головой. Поутру повесился. Мужчина, сняв фуражку, вытащил из кармана мятый платок, промокнул вспотевший лоб и, взяв головной убор, мышку, скривился. Еще вопросы есть? А то в соседней деревне к козу кто-то спер, Мне надо ехать разбираться». Варвара посмотрела на него, потом пробежалась по записям глазами и задумчиво спросила — — Понятно. А почему тогда решили, что они что-то не поделили и выставили это флагманом конфликта? «Что — Что? — переспросил участковый. — Почему решили, что была ссора, а потом драка? — Ну, потому что в обратном порядке бывает редко, — хохотнул участковый. — Вам смешно? — в голосе Варь мелькнула стальная искра. «Нет, девушка, мне грустно, очень грустно, потому что мне 47 лет. Я работаю участковым уже целую вечность, и таких случаев здесь до хрена!» Мужчина прикусил язык. «Много, короче». Ну, как бывает, выпили, дошло до вопроса уважения, потом лишние слова и понеслось. Просто не всегда смертями заканчивается, слава богу, в основном легкими побоями а вы вот такая вроде умная, приехали из города, а в работе следственных органов смыслите, но вот ничего. Варвара, вздохнув, посмотрела на мужчину, полезла в карман и, достав удостоверение, раскрыла его. «Капитан Варвара Мечина», — представилась она. «Я работаю со Стефани со стороны МВД. Конечно, я гораздо младше, чем вы, и у меня нет такого багажа раскрытий бытовых пьянок, я все больше по серийным маньякам специализируюсь но я бы попросила все-таки приглушить нисходительный тон и отвечать на мои вопросы, а не заниматься самолюбованием. «Простите», — поджав губы, сказал участковый. «Вы можете показать, где его дом находится?» «Может, направление покажу, а дальше вы сами?» «Правда, бабка такая с этой козой заполошная». Варя, вздохнув, оглядела пустые деревенские улицы, греющуюся на солнце кошку, оседающую пыль после автобуса, уехавшего в город, и выдохнула. «Как найти его дом?» «Ничего сложного», оживился мужчина и рубанул рукой воздух. «Прямо идешь? прости, идете по этой тропке. Дальше дома. Как закончится, лесок начнется. Там метров пятьдесят от силы, и после леска «Дом Бахадирова. Он отдельно жил?» «В смысле?» — не понял участковый. «В смысле, как на хуторе?» — терпеливо объяснила Варя. «А, нет, там раньше между домами проток было, но со временем русло реки поменялось чутка. Все высохло, а позже и лес зародился. И так вот получилось, что дом их был вроде как крайний». «Ладно, пойду искать». Варя на секунду отвлеклась, а когда подняла глаза, чтобы спросить номер участкового, услышала только, как он заводит мотоцикл. «Спасибо за помощь», — процедила девушка сквозь зубы и пошла по боковой улице. Прозрачный воздух купался в дымке разгорающегося к полудню солнца, пригретая земля отдавала запахи прелой листвы, подсушенной травы и смолы от оторванных ветром еловых веток, лежащих на влажной лесной подстилке. Варвара, пройдя несколько домов, остановилась, повертела головой, надеясь увидеть хоть одного человека, но вокруг было пустынно, и, казалось, деревушка оживает только в момент прихода катера и городского автобуса. А потом этот транзитный узел снова впадает в состояние спячки и замирает. Невесело тут», вслух произнесла Варя, чтобы подбодрить себя хоть какими-то звуками, кроме шепчущего за спиной ветра. Дойдя до последнего дома, Варвара окунулась в прохладу лесной завесы и сразу остановилась вслед за неясным чувством, зашевелившимся внутри. Но она стряхнула с себя липкую паутину страха и пошла дальше. Вдруг с правой стороны из глубины леса послышался тихий треск сухой ветви, Как если бы параллельно с варей, скрываясь, кто-то двигался. Девушка остановилась, пригляделась, но боковым зрением уловила, что со стороны деревни на тропинке вслед за ней мелькнула чья-то фигура и растаяла в луче заслонившего ее солнца. Варвара часто задышала, сделала шаг назад под укрытие двух густорастущих кустарников и стала судорожно набирать сообщения Стефани. Шаги перестали таиться. По лесу явно кто-то быстро шел. Варя уже стала совсем не по себе, и в тот момент, как она начала проклинать свою самонадеянность, громко зазвонил телефон, и чуть ли не за спиной у нее раздался громкий женский крик. «Любка, иди сюда, здесь опять полно! Намаринуем, а зимой похрустим под водочку!» И по дорожке в сторону окрика быстрым шагом прошла дородная женщина. «Зараза!» С облегчением выдохнула Варвара прямо в трубку. «Я?» — удивилась Стив. «Прости, заблудилась немного. Я хотела сказать, что приехала на причал и пошла искать дом мастера, кто веревки плетет. Когда сможете меня забрать?» «Через час примерно. Мы пока здесь останемся, наш капитан на базу отъехал. Я ему сейчас позвоню, и он выдвинется за тобой. Спасибо». Варя повесила трубку и, подняв глаза, вздрогнула, так как перед ней стояла полненькая низенькая женщина в плотно облегающих рейтузах с отвисшими коленками и осенней старомодной куртке, тесным поясом подола, еле охватывающий живот. «Здрасте! Мы с сеструхой напугали вас?» — добродушно спросила она. «Немного. Просто думала, мало ли, звери какие-то дикие». Варя рассмеялась. «Зайцы!» «Водятся у нас тут. И дикие, и домашние. Что ищете?» «Дом Бахадирова. Верно, иду?» «По дороге прямо, там развилка. Только там две тропки будут», — посмотрев в глаза девушки, проговорила женщина. «Вам по левой. Несколько метров, и вы на месте». «Спасибо», — улыбнулась Варя и пошла в указанном направлении. Отыскав, наконец, дом покойного Бахадирова, Варвара подошла к явно нежилой избе, под ногами на дорожке хрустнула галька, девушка осторожно поднялась по старым, давно сморщенным от сухости ступеням и, легонько толкнув дверь, вошла в полутемное затхлое помещение. Здесь давно никого не было. Повсюду толстым ковром лежал слой пыли, окна были засижены мухами и мышкарой, а в щедро развешанные по стенам паутине висели иссушенные тельца насекомых. Пройдя пару несмелых шагов, Варя сделала несколько снимков помещения, прошлась по бывшей кухне, глянула на печь, откуда из приоткрытой створки на пол ссыпался белый пепел. Потом походила по комнате, но ничего странного не обнаружив, решила, что пора обратно. Вдруг сверху послышался странный звук, Словно кто-то решился двигать мебель, но остановился дождаться, пока незваные гости уйдет. Варвара посмотрела на прореху проема ведущего на чердак, нехотя поискала глазами стремянку, потом вышла во двор и увидела, что сколоченная из тоненьких берез приставная лестница стоит возле сарая. Девушка втащила легкую конструкцию в дом, потрясла ее для надежности и полезла посмотреть на источник шума. Крохотная мансарда была вся завалена книгами, ватманами, скрученными в рулоны. Здесь стояли корзины, забитые кульками, с давно превратившимися в пыль травами. На подоконнике возле дрожащих от ветра переплетенных деревянной рамой стекол, закрепленной на блюдечке, стоял агарок свечи. Варвара увидела свисающие из потолка веревки, сфотографировала их и решила, что пора и честь знать. Подойдя к выходу, девушка вдруг увидела, что полуденное солнце, передвинувшись, высветило небольшую коробку, на которой явно читался утопленный в пыли отпечаток руки. Варваре стало не по себе от размазанного следа, потому что казалось, что человек, взявшийся за эту картонку, должен был иметь очень длинные пальцы и странную выпуклость в середине ладони. Наскоро засняв все это, Варя чуть ли не кубарем скатилась по лестнице и поспешила обратно к пристани, где ее уже ждал вернувшийся участковый. «А почему вы сказали, что в деревне женщин нет?» «А что есть?» — устало спросил успевший к вечеру переодеться участковый. «Я сегодня встретила двух. За грибами ходили». «Ну так приезжие, наверное. С соседних сел. У нас тут как-то активисты-путешественники грибницы завезли». По лесу раскидали, ну, вроде как подарок местным, как будто до этого здесь даже и не знали, что такое дары леса. Грибов от этого не прибавилось, а слухов расползлось до дури, что здесь прямо грузовик подгоняй, и еще прицеп придется брать. Да вроде они сказали, что местные пожала плечами Варя. Сестры Тулиновы. Как? покосился на нее мужчина. Сестры Тулиновы. Люба и Светлана. Участковый с выдохом покосился на часы, потом перевёл унылый взгляд на Варю, широким жестом пригласил присесть в мотоцикл. «Время до парома ещё есть. Поехали?» «Ну, поехали», — пожала плечами девушка. Наглотавшись дорожной пыли и пытаясь удержать на месте растрясённой по грунтовке желудок, Варвара была уже не рада, что согласилась ехать к малознакомым женщинам тем более говорить с ними было не о чем. Остановив мотоцикл на пригорке, участковый мотнул головой, приглашая Варю за собой, и слез с водительского места. Минуя небольшую, путающуюся в сумерках полянку, они подошли к старой, поломанной местами ограде, прошли мимо засыпанных листьями холмиков, и вскоре участковый остановился возле двух торчащих из земли крестов. «Эти?» — он ткнул в два овала фотографий — приделанных к деревянным перекладинам. «Да», — споткнувшись взглядом о веселые лица сестер, которых она видела сегодня, проговорила капитан Мечина. «Но могила сделана явно не сегодня», — оглядев уходящий вдаль утыканный крестами участок, проговорила Варя. «Верно, кладбище старое. Они пропали, еще когда я пешком под стол бегал». «В смысле пропали?» — прищурилась Варя. «За грибами пошли и пропали». Но лет десять мать их признавать не хотела, что дочерей нет. Потом померла. Но и родственники подсуетились, их признали умершими по прошествии стольких лет. Ну, потом в наследство вступили и дом продали. «Нет, ну, конечно, может, у меня переутомление или удар солнечный». «Но я их видела сегодня». «Ну да», — спокойно отозвался участковый. «Бродят кругами. Пошли, темнеет. А здесь после темноты лучше не задерживаться», — поманил ее за собой мужчина. «Что значит бродят? И потом, они такие же, как на фотографиях. С тех пор сколько лет прошло? Лет сорок? Ну, примерно. Сорок два года». Заводя мотоцикл, сказал мужчина, «Так им под шестьдесят должно быть. Да и не в лесу же они живут. Да вы так не переживайте. Я по молодости весь лес исходил, их искал. Не показывались, кроме одного раза. Я тогда хотел добровольный отряд из города собрать, потому что очень много сообщений стало, что они к людям выходят. «Шел по вечеру домой. Я раньше здесь жил». Он махнул рукой в сторону небольшого домишки. «И вдруг любу мне навстречу. Говорит, не ищи нас, не беспокой». Я стал с ней спорить, а она взяла с плеч, голову свою сняла и стоит улыбается. «Я с тех пор переехал. Так что вы не первые, к кому они выходят». Варвара замолчала, напряженно поглядела по сторонам, и когда мотоцикл остановился, спросила «А вы кому-нибудь рассказывали?» «А вы, если бы сами их сегодня не встретили, как бы отнеслись к такому сообщению?» В тон ей ответил мужчина. «Ну, так-то да», — Неопределенно ответила девушка и замолчала. Река снова подернулась студенным туманом, луна выбралась из-за за горизонт туч, пейзаж стал кусками теряться в наступающей темноте, На причал и замершую деревушку наползало ночное безмолвие, нарушаемое только стуком мотора приближающегося катера.